Их значение в истории права. Такой порядок торговых сношений Руси с Византией установлен был договорами Олега и Игоря. Разносторонние культурные значения для Руси, понятно само собою, достаточно припомнить, что они были главным средством, подготовившим принятие христианства Руси, и именно из Византии. Но надо бы теперь же отметить в них одну сторону –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 В юридическое мышление этих людей иное греко-римское понятие могло запасть так же невзначай, как в некоторой статье Олегова договора с греками проскользнула терминология греко-римского права. В Константинополе на императорской службе состояло немало Руси, и крещеные, и поганые. По одной статье Олегова договора «если кто из таких русских умрет», Не уредив своего имения, не оставив завещание, а своих не имать, его имение передается к малым ближикам в Русь. Свои это римские суи, нисходящие, а малые ближики, или просто ближики, как читаем в некоторых древнерусских памятниках, боковые.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 которого нельзя смешивать с этим правом. Мы припомним это замечание, когда будем изучать русскую правду.